В застекленной клетке он заметил растрепанную голову Жана р а м ю э л я Гляди, к а опять здесь ночевал, подумал он. За последнее время с ч и т о в о д р а м ю э л ь раза три-четыре ночевал в отеле вместо того, чтобы добираться к себе домой. Он жил где-то за м Монпарнасом. В принципе запрещалось ночевать в отеле. В конце коридора около двери, которая вела во второй подвал. служивший винным погребом имела комната с тремя-четырьмя койками, но они предназначались для персонала, нуждавшегося в отдыхе между горячими часами работы. п р о с п е р Донж в знак приветствия помахал р а м ю э л ю рукой, тот ответил таким же неопределённым жестом. Затем возвратился с центрального рынка огромный величественный шеф п о в а р Привез целый грузовик провианта. Машина остановилась на улице Пантье, и рабочие принялись ее разгружать. В половине восьмого по меньшей мере тридцать человек светилось в подвалах Мажестика. Уже раздавались звонки, спускались останавливались, и поднимались маленькие лифты для п о д н о с о в с к у а н я н м и а Рамуэль накалывал на железные стержни, выстроенные на его конторке, белые, голубые и розовые талоны. В этот час вставал на свой пост в холле дневной швейцар в голубой ливрее, и курьер, ведавший почтой, сортировал ее в с в о е й клетушке. Должно быть на э л и с е й с к и х полях светило солнце, но в подвалах мажестика чувствовалось только, как проезжают тяжелые автобусы, сотрясая застекленные перегородки. В девять часов с минутами, для точности, скажем, в девять часов четыре минуты, как это удалось установить, п р о с п е р Донж. Вышел из кафетерия и уже через несколько секунд был в раздевалне. Я забыл в кармане пальто на свой платок, объяснил он на допросе. Как бы там ни было, он оказался один в комнате с металлическими шкафами. Открывал ли он свой шкаф неизвестно, свидетелей не было. Возможно, что он действительно взял на свой платок. Шкафов было не сто, а ровно девяносто два. И все они были пронумерованы. Пять последних шкафов стояли пустыми. Почему п р о ш р у донжу вздумалась открывать шкаф номер восемьдесят девять, не имевший хозяина и поэтому не запертый на ключ? Машинально утверждал он. Дверца была п р и о т в о р е н а и я не раздумывая ее открыл. А в этом шкафу оказалось мертвое тело. которое втолкнули тогда стаимя и оно там осело. Это был труп женщины лет тридцати, очень белокурой, несомненно крашенной блондинки, одетой в черное платье из тонкой шерсти. Праспер д о н ж не закричал. Весь бледный он подошел к застекленной клетке р а м ю э л я и, наклонившись к о кошечку, сказал: "Идите скорее, посмотрите". щ и е т о в о д пошел с ним. с т о й т е тут п р о с п е р Никого не впускайте. р а м ю э л ь бросился к лестнице, в б е ж а л в холл, увидел Швейцара, разговаривавшего с ш о ф е р о м Директор пришел. Швейцар дернул подбородком, указывая на директорский кабинет. Увращающейся двери м э г р э уже собрался было выколоть трубку о каблук ботинка, но раздумал. И пожав плечами снова зажал её в зубах. Трудно отказаться от первой утренней трубки самой приятной за день. Директор ожидает вас, господин комиссар. В холле ещё не было оживления, только приезжий англичанин что-то обсуждал с курьером, да держав в руках шляпную картонку, прохаживалась в з а д ы вперед девочка подросток с тонкими и длинными, как у кузнечка, ножками. Должно быть принесла заказ от шляпницы. м ы г р э в о ш е л в кабинет директора. Тот молча пожал ему руку и указал на кресло. За стекленную дверь з а к р ы в а л а изнутри зеленая занавеска. н о с т о и л о с л е г к а раздвинуть ее, и видно было все, что делается в холле. Не угодно ли сигару? Нет, нет, спасибо. Собеседники уже давно знали друг друга и не нуждались в лишних словах. Директор носил брюки в полоску, черный облегающий пиджак и галстук, как будто вырезанный из жести. Вот и он подтолкнул к игре регистрационную карточку. Освальд Кларк, промышленник из Детройта, Соединенные Штаты, штат Мичиган, приехал из Детройта. Прибыл 12 февраля. Сопровождающие лица: жена, миссис Кларк, сын Тедди Кларк, 7 лет, гувернантка сына Эллен Дермен, 24 лет, Гертруда б о р м с 42 лет, горничная, номер 203.